Покрепче держитесь за стул, и вы, и ваш друг. Правы. Оба. Команда Норриджа уже выигрывала Литлвудский кубок. Или Кубок футбольной лиги, как его на самом-то деле называют. Однако в последовавший затем год, как и во все прочие, вплоть до нынешнего этого больше не делала. Почти рекорд. Что-то вроде песенки черное дерево и слоновая кость, которая тоже почти рекорд. Дорогой кузен Стивен, мистер Доулиш, это директор нашей школы, говорит, что я должен каждый вторник тратить по два часа на уроки математики, а я ненавижу математику. К тому же эти уроки совпадают по времени с австралийской мыльной оперой «Соседи», которую сейчас показывают по телеку. Не могли бы вы приехать к нам и прострелить нашему директору голову, чтобы мне больше не приходилось ходить в школу с огромной любовью, Деннис? Дорогой Деннис, я бы и рад был помочь вам. Однако ходить в школу — ваш долг. Я знаю, вам, учителям, платят очень мало, и все же... Большое число детей надеется на то, что вы поможете им справиться с выпускными экзаменами, а потому крепитесь и продолжайте преподавать ваш предмет. Дорогой кузен Стивен, я безработный комментатор соревнований по пинболу на закрытых кортах. На прошлой неделе я нашел на моем чердаке картину. На ней стоит подпись «Ван Гог» и я оценил ее в 25 миллионов фунтов. Как вы думаете, должен ли я продать ее? Она так хорошо смотрится над моим камином, что мне страх, как не хочется расставаться с ней, а жена говорит, что я слабоумный. Что вы мне посоветуете, ваш пребывающий в недоумении? Дорогой пребывающий в недоумении, человек, доживший до ваших лет, претерпевает множество изменений. У него ломается голос. На теле его вырастают новые волосы и в самых неожиданных местах. Все это вполне естественно и не должно так сильно вас расстраивать. Я возвращаю вам фотографию. Честно говоря, впечатление она производит и вправду странноватое, но ведь каждый из нас не без странностей. И должен признаться, я не знаю ни одного человека, обладающего таким, как у вас, сходством с Эстер Рансен. Эстер Луиза Рансен. Родилась в 1940-м. Английская журналистка и ведущая телевизионных программ. Вот и все, на что мне удалось выкрыть время на этой неделе. На следующей я собираюсь переговорить с Горбачевым. А ну как нам с ним удастся избавить мир от ядерного оружия? И как знать, еще через неделю я могу оказаться и в вашем городе. Так что будьте поосторожнее на улицах. Часть третья. Слушатель. В этом разделе приводятся некоторые из статей, написанных для журнала «Слушатель». Голые дети. Целый уикенд я пропотел, возясь с досками и долотом и пытаясь вспомнить преподанные мне в школе начала плотницкого дела. А когда мне позвонил друг, спросивший, чем я, черт подери, занимаюсь, я ответил, у меня появился превосходный проигрыватель. А поставить его не на что. Рано или поздно человек должен настоять на своем и хоть что-то поставить на место. И я был прав».